Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Говард Гаррис. Том Кардив в цирке. Глава первая. Стрела попала в человека. В малом шатре цирка Хорны Уэст толпился народ. Зрители протискивались ближе к эстраде, на которой восседала чудовищной толщины женщина, весившая около 500 фунтов. «Наша цирковая малютка!» представил ее конферансье. «Ха-ха-ха», — хохотал какой-то весельчак. «Нечего сказать, хороша малютка». «Хотела бы я знать, сколько бифштексов съедает она ежедневно», — отозвалась его жена, задумчиво посматривая на толстуху. «Готовы, ребята?» — спросил конференция Деф Мортон, подходя к соседней эстраде, на которой сидели два мальчика-индейца. «По правде сказать, индейцами они значились только на афишах». Оба были загримированы под индейцев и одеты в живописные индейские костюмы. А один из них, Том Кардив, выступавший на эстраде под именем Бурова Медведя, держал в руке настоящий индейский лук. Это был подарок Красного Орла, вождя индейского племени Анандага. «Мы готовы!» – отозвался высокий кедр, второй подросток, выступавший в роли индейца. Звали его Джакуар. Он прервал разговор со своим приятелем Томом Кардифом и направился к другой Эстраде, находившейся в дальнем конце шатра. Леди, джентльмены, начал Мортон, обращаясь к публике: Соблаговолите взглянуть на этих двух индейцев. Один из них является метким стрелком, другой славится своей храбростью. Да, леди, джентльмены, сейчас вы увидите, как храбрый индейец Высокий Кедер Рискуя жизнью служит мишенью своему соплеменнику. Бурый медведь стрелой острый, как томагавк, рассечет пополам яблоко, которое будет лежать на голове высокого кедра. Смотрите, вот это яблоко. Я держу его в руке. Конферансье высоко поднял руку, чтобы все могли видеть круглое красное яблоко. Затем он бросил его высокому кедру, который уже занял свое место на дальней эстраде. Толпа заволновалась. Женщины перешептывались, испуганно посматривая на двух индейцев. Конференс-е призвал их к молчанию и произнес. «Будьте совершенно спокойны, леди и джентльмены. Никакой опасности нет. Бурый медведь стреляет без промаха. Он разрежет яблоко пополам, а высокий кедр останется целым и невредимым. Стрела не заденет ни одного волоса на его голове. «Ты готов, бурый медведь?» Крикнул он Тому Кардифу, который внимательно осматривал свой лук и стрелу. К стреле был приделан треугольный металлический наконечник, острый как нож. УНГАТА! Раздался гортанный голос стрелка. На своем родном языке Анандага индейец отвечает, что он готов! объяснил зрителям Мортон. Конференция уклонялся от истины. Том Кардиф не говорил на языке анандага, хотя и знал несколько слов. «Ты готов, высокий кедр?» «Умм, крикнул в ответ Джек Уэр. Он положил себе на макушку красное яблоко, которое бросил ему конференция Зрители — это были главным образом пенсильванские горнорабочие со своими семьями — внимательно следили за приготовлениями к номеру. Никто не подозревал, что под черным париком высокого кедра надета стальная шапочка, плотно облегавшая его голову. Длинная стальная полоса спускалась с затылка и закрывала шею, но ее не было видно под густыми черными кудрями. Эту предосторожность мнимые индейцы считали необходимой. В случае промаха стрела могла расколоть череп высокому кедру или вонзиться ему в шею. Один только раз Том Кардив промахнулся. Яблоко осталось неразрезанным, а на стальной шапочке образовалась зазубрина. И Джек понял, что эта шапочка спасла ему жизнь. — Оба индейца ответили унг -гата», что означает «я готов», — продолжал конференсье. А теперь будьте внимательны, леди и джентльмены, следите за полетом стрелы. Быть может, вы и не заметите, как она пролетит над вашими головами, но яблоко будет разрезано пополам. Последовала томительная пауза, зрители напряженно ждали. — Не бойтесь, никто из присутствующих в этом шатре не пострадает. И высокий кедр останется невредимым. Бурый медведь свое дело знает. Между тем напряжение достигло высшей точки. Этого и добивался конференсье, старавшийся повысить интерес зрителей к аттракциону. Том Кардив или Бурый медведь выступил вперед. В левой руке он держал лук, а оперенный конец стрелы надетый на тетиву был зажат между большим указательным пальцами правой его руки. Медленно натягивал он тетиву, пока перья стрелы не коснулись правого его уха. Все присутствующие затаили дыхание. Женщины пугливо посматривали на своих спутников. Мальчики не спускали глаз с Тома. Они восхищались им и в то же время завидовали. Каждому хотелось быть сейчас на его месте. Высокий кедр стоял, как вкопанный на дальней эстраде, повернувшись спиной к стрелку. На голове его лежало красное яблоко. Сипа! сказал Том. На наречии Анандага это означает Сейчас стреляю. Па! пробормотал высокий кедр. Стреляй! Зазвенела тетива, стрела со свистом пронеслась над толпой, разрезала яблоко пополам и вонзилась в доску, поставленную в конце эстрады. Высокий кедр подхватил половинки яблока, упавшие с его головы, и быстро повернувшись, показал их зрителям. Можно было подумать, что яблоко разрезано ножом. «Леди и джентльмены!» — провозгласил конференсье, «Стрела рассекла яблоко! Высокий кедр цел и невредим! Никто не может состязаться с бурым медведем!» Когда замерли рукоплескания, конференсье перешел к соседней эстраде. «А теперь, леди и джентльмены, я попрошу вас обратить внимание на это чудо природы, великана из Техаса!» «Великан из Техаса — самый высокий человек в мире!» Толпа зрителей двинулась вслед за конференцией. «Ну что, Том?» — сказал Джок Уэр, подходя к своему приятелю. «Еще несколько выступлений, и мы свободны. Цирк закрывается на зиму». «Верно, зима на носу. Сейчас мы едем в Харрисбург, а затем цирк отправляется на зимнюю квартиру. Жаль». «Жаль?» — удивился высокий кедр, уплетая одну половинку яблока, разрезанного стрелой. Другую он предложил Тому. «Да, жаль, я привык к цирковой обстановке. Мне нравится эта суета и шум. Я думаю, и ты будешь скучать». «Да, пожалуй. Но зима быстро пролетит. Я поеду в Нью-Йорк, спущу там часть летнего заработка, а потом поступлю на место. Надеюсь, мне удастся получить какую-нибудь работу до весны, когда открывается цирк. А ты что думаешь делать, Том?» «Право не знаю, Джек, я еще никаких планов не строил. Мне бы очень хотелось пробраться в большой шатер». «В большой шатер?» — с любопытством переспросил Высокий Кедр. «Но ведь в большом шатре не ставят таких номеров, как наш. Он подходит только для малого шатра, где показывают великанов, змей, борцов. Знаю, но я бы хотел придумать что-нибудь новенькое. Боюсь, что наш номер рано или поздно устареет и надоест публике». «Вряд ли это когда-нибудь случится. Но что бы ты мог делать в большом шатре? Акробат из тебя, Том, не выйдет». — Чтобы стать акробатом, нужно тренироваться с самого раннего детства. — Знаю, знаю. — Ты бы мог быть наездником, но на выучку уйдет много времени, — продолжал Джек. — А не сделаться ли тебе клоуном? Это не дурная мысль. — Да, — согласился Том. — Я бы мог сделаться клоуном. Для клоуна всегда найдется место в большом шатре. — Для хорошего клоуна, — перебил его приятель. — Да, конечно. Клоун должен придумать что-нибудь очень занимательное, — подтвердил Том Кардив. — Джек, я голоден. «Идем завтракать». «Идем. Через час мы должны вернуться и повторить наш номер. Надеюсь, что флаг поднят». Цирковые артисты и рабочие никогда не спрашивают, готов ли завтрак или обед. Они осведомляются, поднят ли флаг. Как только цирк приезжает в новый город и располагается на заранее арендованном участке, повар немедленно приступает к стрипне. Его палатка разделена занавеской на две части — кухню и столовую. Когда завтрак или обед готов, на месте ухода в палатку появляется флаг, на котором написано одно только слово – столовая. Пока этот флаг развивается на шесте, все служащие цирка знают, что в любой момент они могут зайти в палатку и получить горячее блюдо. Том Кардив и его друг Джек Уэр направились в палатку-столовую, не потрудившись переодеться и смыть с лица грим. В большом шатре давалось обычно только два представления – дневное и вечернее. Но актеры, выступавшие в малом шатре, должны были появляться перед публикой раз 10-12 в течение дня. Мальчики вошли в палатку и уселись за длинный стол. Почти все места за столом были заняты. Через несколько минут им подали сало, картофель, кофе и хлеб с маслом. Завтрак был сытный, хотя и не изысканный. Все могли есть волю, а кое-кто требовал вторую порцию. Цирк Хорн и Уэст возвращался из турне по южным и западным штатам. К концу осени он приехал в Пенсильванию, и последние представления должны были состояться в Харрисбурге. Из Харрисбурга верблюды, лошади и слоны, а также клетки с кошками, как называли цирковые артисты тигров, львов и леопардов, будут отправлены на зимнюю квартиру в город Бриджпорт в штате Коннектикут. А мужчины и женщины, служащие в цирке, получат расчет и распрощаются с цирком до весны или до начала лета. Еще несколько представлений... И начнется осенний разъезд. Через час после завтрака в малом шатре снова толпились зрители, привлеченные пестрыми афишами и цветистыми фразами зазывателя, который стоял у входа и приглашал публику в шатер. Снова конферансье Мортон переходил от одной эстрады к другой и выкрикивал «Леди джентльмены!». Снова бурый медведь, он же Том Кардив, натянул тетиву, целясь в яблоко, лежавшее на голове высокого кедра. Стрела пролетела над толпой, а Джек Уэрл ловко поймал половинку рассеченного яблока. Стрела вонзилась в доску за спиной Джека, как вдруг на его эстраду взобрался какой-то человек, и все увидели, что у него между лопатками торчит оперенная стрела. ой ой ой ой, -ой! кричал человек, бегая взад и вперед по эстраде. Ой-ой-ой! Смотрите, смотрите, индеец подстрелил человека! заезжал какой-то мальчуган. Том Кардив, отвязывавший тетиву лука, испуганно поднял голову и посмотрел в дальний конец шатра. Действительно, его стрела торчала между лопаток жалобно стонавшего человека. «Клянусь усами льва, Кардив, ты угодил в дудля!» — воскликнул конферансье. Спрыгнув с эстрады, Мортон и Том Кардив стали протискиваться сквозь толпу, чтобы оказать помощь раненому.